Глава 32. Дарья. Через пару дней я стояла перед воротами дома Ярослава и хмуро смотрела на довольного Кирилла, который встречал меня. А еще у меня было очень странное чувство, словно если я войду, то потом не выйду. Но это ведь глупости, Яр не будет удерживать меня силой. Да и Артем обещал забрать меня через три часа. Еле-еле отправила его домой после того, как он сам привез меня к дому брата. «Дарья Сергеевна, рад вас видеть вновь», — произнес бывший охранник, подходя ко мне. «Я же, напротив, не очень рада оказаться здесь. Скажи, Светлана уже приехала?» «Прибыла пять часов назад и сейчас в гостиной. Она и Анастасия ожидают только вас». «И Настя здесь?» «Странно, она не говорила. Хотя о чем это я? Она вообще в последние пару дней потерялась. Видно, на работе совсем припахали. Но что не сделаешь ради свадьбы лучшей подруги?» «Хорошо. Проводишь меня?» «Конечно. Прошу». Идя по знакомым дорожкам, ощущала себя довольно странно. А вот когда вошла в дом, где прожила не так много времени, странным образом почувствовала... Даже не знаю, как сказать. Словно я пришла не к бывшему, а домой вернулась. А ведь я не любила эти стены, пустые комнаты и гнетущую столовую, где чаще всего ела одна. Что-то изменилось. Стало словно уютнее. А еще в воздухе летал приятный цветочный аромат. Откуда? У яра вообще нет цветов, а крутая техника не пахнет. Но вот переступила порог и обалдела. Даже улыбка появилась на лице, но лишь на секунды. Оглянувшись, обнаружила, что хозяин дома меня встречать не спустился. Хорошо, а то у меня сейчас очень сильно чесались руки чем-нибудь в него запыльнуть. Прошу за мной. Зовет охранник и ведет вглубь дома. Пара минут, и я вижу самых дорогих мне людей. «Даша! Ура! А мы уже заждались!» Радостно кричит Настя, подскакивая с места, обнимая подругу и замечаю Светлану, которая улыбается, но как-то грустно. Кстати, она изменилась, стала даже лучше. Волосы блестят, кожа загорелая, шикарное платье, дорогие туфли и... Усталый взгляд. Что-то это мне напоминает. О, хоть бы это были только глупые мысли. «Вам принесут напитки и закуски. Отдыхайте» сказал Кирилл, выходя и закрывая дверь. Благо, щелчка не было, значит, нас не заперли. Что-то я совсем нервная стала, накрутила себе, пока ехала. Убедившись, что мы одни, тут же направилась к Свете, которая молча обняла меня, а потом, словно не выдержав, начала плакать, прижимаясь крепче. Настя села с другой стороны от подруги и с печальной улыбкой обняла ее. «Рассказывай, насколько все плохо. Почему ты вообще выходишь замуж?» «Даша, я такая глупая, ляпнула и только потом подумала, что натворила, а теперь не знаю, как выбраться. Я так больше не могу, его клетка становится все меньше и убивает меня». Плакала она, всхлипывая. Я мало что поняла из сказанного, впрочем, как и Настя, которая только с сочувствием смотрела на свету. Но мы справимся, просто обязаны, выход есть всегда. Мы пытались успокоить подругу, однако-то и не думала заканчивать. Наоборот, ее всхлипывания переросли в самые настоящие рыдания и в вой раненого животного. Благо, она старалась сделать это тихо. Я же начала с опаской поглядывать на дверь, ожидая увидеть ее жениха или яра. Не выдержав, подняла подругу за руку и повела в ванную, где, не мешкая, засунула ее в душевую и врубила холодный душ. Я промокла, как и она, зато теперь Света молчала. «Девчата, я понимаю, что стоять под ледяными струями воды романтично, но вы выглядите, как две мокрые курицы. Может, уже выйдете, пока синими не стали?» На колкость Насти усмехаюсь и смотрю на свету, у которой появилась улыбка. «Вот и отлично!» «Давайте, выходите! Я вам полотенце нашла! Кстати, как смотрите на то, чтобы выпить?» «За!» — отвечаем хором и выходим. «Отлично! Тогда я пошла грабить барьяра, а вы снимайте одежду!» Тут вон халаты висят». И кивает на стенку, где и правда висело несколько халатов. Скидываю мокрые тряпки и смотрю на свету, у которой весь макияж потек. Черные дорожки разукрасили щеки, и я начинаю смеяться, так как выгляжу не лучше. «Да мы красотки!» — усмехается она, переодеваясь в халат. «А то! Пошли пить!» «И да, ты мне все расскажешь, как есть, и я обещаю, мы найдем выход!» «Как бы мне хотелось в это верить!» Звучит не слишком оптимистично, но это ведь только начало. Выход есть всегда. Нужно лишь понять, как сильно она увязла и где. Когда мы вернулись в гостиную, Настя уже разлила по бокалам что-то оранжевое, и, что самое странное, уже пила. Похоже, меня ждала не одна занимательная история, а две. Вот что у Насти могло случиться. А я так надеялась, что хоть одна поживет спокойно. Усевшись на диван с ногами и отпив глоток, я вжидающе посмотрела на подругу, которая залпом осушила бокал. Чувствовалось, история была очень занимательная. Настя быстро наполнила бокал заново, и Света решила нам все рассказать. «Вы, наверное, помните, как я вам рассказывала, что меня должен был забрать отец после того, как мы вляпались в том клубе. Но, Насколько я помню, Ярослав забрал Дашу, а меня и Настю приютил Хасан». Так вот, пока я ждала отца, я немного сдружилась со Спасителем. Он оказался очень внимательным и чутким мужчиной. Странно, мы провели всего два дня вместе, но я была уже очарована им. В общем, я так потеряла голову, что на третий день просто с ним переспала. Может, это был стресс от наших приключений, может, просто поддалась чарам Хасана. Но факт остается фактом. Мы переспали. Но ты ведь сейчас не отчасти рыдала? Как вообще ты согласилась на брак? «Он тебя принудил?» — спрашивает Настя, и Света тяжело вздыхает. «Нет, это я предложила». Шепчет и залпом осушает бокал, пока я пытаюсь переварить эту новость. Она сама? Настя опять наполняет бокал, и подруга продолжает. «Если честно, это получилось спонтанно. Дело в том, что отец приехал не один, а с женихом. Чёрт, девчата, вы бы видели того мужика. Чуть маложе отца». Седой, с животом и такими сальными руками-сосисками. Видно, папе совсем припекло. Или его подкупило то, что тот мужик мог поднять дело отца еще выше. Я была в панике, а рядом Хасан стоял и тоже смотрел на мужика. Но я и заявила, что уже невеста. Обняла Хасана, а он раз и поддержал мою игру. Теперь я совсем запуталась. Так это свадьба липовая? Тогда почему ты переживаешь? Не поняла я. «В том-то и дело. Я тоже думала, что все игра. Не знаю, о чем говорил Хасан с отцом в своем кабинете, но брак одобрили. Я думала, мы для правдивости пару недель побудем вместе, но пока я думала, что это игра, мужчина продолжал ухаживание, а мы опять переспали. И ещё! Чёрт, да нам было так хорошо! Я уже было подумала предложить на самом деле встречаться и позже. Как вдруг узнала, что свадьба будет настоящая, и приготовления уже идут». Естественно, я закатила истерику и спросила, как так? А он мне, «Ты же сама сказала, что невеста, а я от своих слов не отказываюсь». «Девчат, он и правда хочет жениться». «Да, непростая ситуация. Либо жердяй старик, либо красавчик, но...» «Слушай, ну он ведь тебе нравится? Ты правда не хочешь эту свадьбу?» Света опять тяжело вздыхает, а потом встает, начинает ходить по комнате, а мы следим за ней. Сперва все было норм, я даже как бы согласилась. Думала, что влюбилась, но потом он начал вводить правила. У дома есть женская часть, а есть мужская. Мне запретили носить открытые вещи, закупили кучу платков и заставили ходить с покрытой головой. Потом чуть ли не потребовали сменить религию. Это я отстояла, но дальше... Туда не смотри, это не ешь, там не гуляй, с этим общайся. Меня душат его правила, это не дом, а тюрьма. Я стала животным, к которому приходит и гладит, когда есть время. Я не могу делать то, что люблю. Меня даже с работы уволили, и я целыми днями только и сижу в спальне. Учу турецкий и арабский. Вот слушаю Свету и отлично ее понимаю, так как пережила то же самое. Только вот я смогла выбраться, а она встряла по-крупному. Семья не примет. Жених с гипернадзором, да еще и страна незнакомая и никого родного рядом. А я, оказывается, не так уж и плохо жила». Хоть и носила то, что давали, но имела выбор. Могла работать, гулять. Я не знаю, как мне быть. Он не слышит меня. Я прошу свободу, а он... Ты и так не в клетке. Он не видит, что душит меня. Уже чуть ли не кричит подруга, садясь обратно и взрывая руку в волосы. Тебе надо бежать! Выдает Настя, отпивая из бокала. Пробовала. Дальше порога не получалось. Его охрана везде. Задумалась, как бы помочь. Побег — это самый лучший вариант. Но когда и как? Как сделать так, чтобы подруга просто исчезла, и другие бы этого не заметили? Хотя бы на час, а там можно избежать. Настя залпом осушает бокал, а потом выдает просто нереальный вариант. Света, мы устроим тебе побег. Украдем невесту со свадьбы прямо на глазах у всех. Надо ли говорить, что сама невеста была в шоке, как и я? У тебя есть мантия-невидимка? Спрашиваю ее, на что получая очень коварную улыбку. Нет, но у Светы есть мы. В общем так, Даша, тебе придется выйти за Хасана, ну а Свете просто испарится. Ты перепила? Спрашиваю, так как идея звучит просто абсурдно и нереально. Нет, только начала. Кстати, на вопрос, почему за Хасана выйдешь ты, а не я, отвечаю: Хасан меня точно прибьет, а тебя спасет Яр. Гениальное объяснение. Вот прямо все понятно стало. Так, Настя, давай поконкретнее. Как ты хочешь сделать, чтобы я исчезла? И зачем Даши рисковать собой? Мне вот тоже интересно. Эх вы, все вам расскажи да покажи. Ладно, слушайте. И черт, план был реально шикарным и довольно-таки простым, если все учесть. Чем больше Настя говорила, тем сильнее оживала Света. К Хансу я уже была согласна на все, лишь бы подруга не убивалась. Я-то выживу в любом случае. Эх, опять мы попадем в переплет, и на этот раз в очень крутой. Но где наша не пропадала? Решили? «Решили! Тогда выпьем за то, чтобы все удалось!» Настя произносит тост, и мы его подхватываем уже со счастливыми лицами. «У нас все получится. Просто обязано получиться!»